Глава 3. Уже сквозь сон я ощущала, как безвольное тело всё глубже сползало в воду, которая почему-то холодила кожу. Я вяло удивлялась, что не могу проснуться и что Креону не беспокоит тишина в ванной. На эти мысли ушли остатки сил, и сознание снова стало затягивать в вязкое пелена сна, не вырваться, не порвать. Ирка. Раздался встревоженный вскрик Арвеля. Вода уже плескалась на уровне подбородка и поднималась всё выше, касаясь губ. "Ирьяна, драконы тебя побери, не смей!" В голосе спящего слышалась паника. Тут двери распахнулись и раздались лёгкие шаги, а потом тихий женский голос. "Вытаскивай её". "Лада, отстранённо поняла я. И хватит пялиться", коротко рявкнула трактирщица. "Вынимай, пока не утонула, и идём". Нужно её одеть и отнести к жертвеннику. Да я что, её ничего? узнала голос можго гостеприимной хозяйки. Потом меня вытащили из воды и понесли. Так, к лади на кровать дальше я сама, деловито скомандовала Лада. А почему именно эту? поинтересовался мужик, рыжая покрасивше вроде. Рыжая блудница, а эта блондинка и девственница. О, как, протянул Ар Как они мало про тебя знают, молчал бы извращенец, слабо ответила я. Я сейчас как проснусь и такое им устрою. Предлагаю немного погодить, возразил Арр. И посмотреть, куда нас понесут. Есть у меня одно предположение. Вот потом сам сюда вернёшься, обернёшься прекрасной девственницей и смотри сколько хочешь, уже бодрее ответила я и попыталась открыть глаза. А подумай, сколько девиц так опаили и непонятно куда уволокли, резко проговорил спящий. И ведь они пешки. Неужели не жалко тех, кто поселится тут после тебя? Предложение. Сейчас спи, силы понадобятся, а я разбужу, как будет надо, предложил Ар. Хорошо, секунду подумав, согласилась я. Спящий не ответил, просто разом вновь помер, и на сей раз совсем. А дальше было как в старых сказках. Долго ли, коротко ли, но проснулась драконица Иряна от дикого вопля в голове. Подъём, жертва невинная. А? Скинулась и распахнула глаза, тотчас зажмурившись от кинжально острых лучей солнца. Отлично, довольно протянул ненормальный Ар. Ири, у меня много плохих новостей и одна хорошая. Давай с плохих, обречённо выбрала я, попно оглядываясь. Оригиналы мижертва приносители не были. Привязали меня на берегу небольшой речки, обложили цветами и удрали обратно в деревню. А я осталась вся такая прекрасная в лёгком белом платье с распущенными волосами и, судя по всему, с венком на голове. Так вот, преувеличенно радостно начал бессовестный хвастатый, который, судя по всему, совершенно не мучился угрызениями совести от того, что втравил меня в неприятности. Первая: ты и правда жертва. Притом оцени юмор ситуации дракону. Как это? А задачалась я, потом вспомнила картины и пробормотала: "Неужели? Верно". Нервно рассмеялся Орвель. Они называют их драконами. Идём дальше. В человеческое и по Стаси вырваться из пут не получится. Ну, это вообще не проблема. Я попыталась пожать плечами. Обернусь и всё. «Ты окажешься со связанными крыльями», хмыкнул он. «Хорошо, если не сломаешь». «Олли, твой верный жених сейчас на сеновале с первой деревенской красоткой», с ироничным смешком поведал хозяин Англи Гессара. «Так что в ближайший час он занят по одной причине, а потом ему будет не до всего, поскольку с ядовитой иглой в шее даже такие живучие гады, как этот, не живут». А хорошие новости. Я оглядела пустынное поле на горизонте, залитое красноватым светом бескрайнее пространство, и реку, бликовавшую всеми оттенками крови. «Я с тобой!» преувеличенно оптимистично порадовал хвостатый эгоист. «Арвиль, если я тебя и найду, то только для того, чтобы лично прибить!» Спокойно пообещала, начиная дергаться в веревках и с бессильной злостью понимая, что Тейн Мир прав. «И правда не выбраться!» «Что с Крионой?» О ней не говорили, но у таких трезво мыслящих ребят она не могла остаться непристроенной. «Тебе не жить». «Я не знал, что все так получится». «Ты только о себе и думаешь», – коротко рыкнула я. «Не только», – яростно ответил он. «Я должен. Они в приоритете». «Кто они? Эти непонятные монстры с жаждой крови в глазах». «Они не виноваты». «Так, я выдохнула. Выбираемся». Нужно его дождаться, резко возразил спящий. С ума сошёл, зарычала я, царапая деревянный столб когтями в бессильной злобе. Это наш единственный шанс, устало сказал Ар. Тебя отвяжут в любом случае. Сможешь обернуться и показать чудищу, где раки зимоют, но сначала дай мне попробовать вернуть его. ты такой оптимист, спокойно ответила я. Ар. Я в прошлый раз с трудом ушла от такого. И это в обстаси дракона, при том, что мы столкнулись в воздухе. Он меня убьёт. Единственный шанс Олли. Твой дракон его уничтожит, угрюмо ответил Ар. И хорошо, если это не самка будет, спяще вздохнул. Их всего полтора десятка осталось, и получается, как минимум, двух уже нет. Так, драгоценный Любопытство, конечно, штука хорошая, но если я не потороплюсь, моих друзей возможно будет не спасти. Ты потом всё расскажешь, но сейчас нужно думать, как выпутаваться и как можно скорее. Покричи. Невозможно, посоветовал хвастатый змей. Что? Поразилась такой методики я. А варианты? Фыркнул Арвиль, и у меня на миг потемнело в глазах. Перед взором мелькнуло резкое мужское лицо с яркими фиолетовыми глазами и встрёпанными чёрными волосами разной длины. Впрочем, мираж скоро пропал. Я выдохнула и продолжила прислушиваться к раничному голосу. Он наверняка недалеко. Не спроста тебя притащили же. Да, пожалуйста. А! -а, -а! пронзительно завыла я. Спасите! Помогите! Грабят, убивают, честь и лишают. Видимо, нервы сдают вот и глупости пожаловали. Впрочем, чем громче и бессмысленнее орёт жертва, тем больше хочется её наконец съесть, да бы заткнулась. Ты что, ошарашенно поинтересовался удивлённый спящий. А что? истерически хихикнула я. Кажется, это и надо кричать. А, вот ещё, на это точно все прибегут. Пожар! С ума сошла, неуверенно заключил Ар. Пока нет, с веселой злостью ответила я, уверенно выкручивая руки и пытаясь добраться до верёвок, чтобы перерезать их отросшими когтями, не обращая внимания на то, что от бесс успешных попыток раню руки. Впрочем, все к лучшему. Мокрые от крови в веревке лучше скользят, а значит, проще дотянуться. Вдруг раздался еле слышный шелест, и за спиной приземлилось что-то тяжелое. Потом я услышала тихий шорох складываемых крыльев и негромкий ракочущий голос с шипящими нотками. «И что, Вапимс? Я и так все прекрасно слышу!» «А он быстро!» – немного флегматично прокомментировал Тейнмир. Ещё тело, как ментальная дымка лавандового цвета, ассоциирующаяся у меня с присутствием Ара, сжалось до размеров нестерпимой яркой горошины. Он явно к чему-то готовился. Ири, мне нужно смотреть ему в глаза из близкого расстояния. Думай. Ну и задачки, зло прошипела. Ответа не последовало, но он и не требовался. Уважаемый крылатый, называть это драконом я даже в мыслях не хотела. А вы не могли бы отпустить меня? А зачем? резонно спросил он. Чудесно, нервно фыркнул Арвиль. Он ещё и разумен. Я как-то и раньше в этом не сомневалась, едко ответила и вернулась к диалогу с чешуятым трудноклассифицируемым созданием. Ну, я тут не совсем на добровольных основах, решила воззвать к теоретически наличиствующему у любого здравомыслящего существа сочувствию. А тут все на добровольно-принудительных Философски донеслось в ответ. Я уловила шелест травы и почти неслышный поступь монстра. Наконец он показался в поле зрения, сел напротив, обернулся хвостом с пушистой кисточкой на конце и зловещно закончил. И жалуются все, правда, недолго. Исключение, нерешительно предположила я, рассматривая красиво во зверя и холодея с каждой секундой. Вряд ли. Решительно помотал мордой ящер, щури яркие глаза. Я его узнала, и голубые очи, в которых, как и в первые секунды нашей прежней встречи, горела только ясная лазурь, и великолепную серебряную шкуру, и гриву с кисточкой оттенка черненого серебра. Рандеву в небесах над ледяным пределом было недолгим, но очень плодотворным. И для меня, и для него. Я неделю отлеживалась и обзавелась чудесным знакомцем, а потом и постояльцем в виде загадочного спящего, который втравил меня во все эти неприятности. Надо же, в голосе Орвеля звенел гнев. Это Шэридиан, десятник, кто мог его подчинить? Что такое? Десятники должны спать, рыкнул Тэмир. Он был одним из спящих. Почему тут? Вообще-то ко мне ты попал именно после встречи с ним. Да, пробормотал Арк. «Просто я не могу фиксировать каждого. Когда переместился в тот разум, увидел, что он дерется с молодой огненной, с очень хорошими, но латентными ментальными способностями. Потому не думал, а сразу сбил ему ориентацию в пространстве, чтобы дать тебе шанс. Но это не снимает вопроса. Как? А ты уверен, что они не сами? Нерешительно предположила я. А ты, может, не были согласны с твоей политикой?» Ответить Арвиль не успел, так как Шэридиан текучий поднялся и шагнул ближе. Э ты красивая. Зверь вытянул шею и в голубых глазах появилось что-то похожее на удивление. Да же очень где от себя эти скоты откопали. Ну ещё бы я красивой не была, дракон как никак. Какое у вас плохое к поклонникам отношение, не сдержалась я. И наглая крылатый наклонил голову. Это вообще редкость. Меня, конечно, сюда послали впервые, но кажется, это странно. У никомов надо беречь и охранять, решила побыть смелой я. А ещё мы в неволе не размножаемся. Отпусти, а? Нет. В голубой лазури мелькнуло сожаление. Нельзя. Прости, малышка, но приказ есть приказ. Игнорировать не могу. Замечательно, бесился спящий. Кому этот идиот умудрился принести клятву, которую не может игнорировать? Я руки поранила, жалобно посмотрела на него, запястье, судя по обилию крови, сильно. Аргумент. Спустя десяток секунд признал ящер, потом принюхался и добавил: И правда, сильно. Тогда, может, хорошо, недовольно рыкнул Шэридиан. Одним прыжком оказался в 3 м от меня и пригнулся закутываясь в крылья. Потом выпрямился, хлопнул крыльями, и глаза ослепила яркая вспышка. Когда я смогла снова на него посмотреть, почти потеряла дар речи. "Да кто же вы такие, орвиль? Хей лары мы", со вздохом поведал спящий. "Остальное потом". Теперь никуда не денешься, придётся рассказывать, но позже. А я всё смотрела на перевоплотившегося Крылатова. Он был необычным, высокий, гибкий, тонкокостный мужчина с узким лицом, резкой линией подбородка, яркими голубыми глазами и короткими волосами цвета почерневшего от времени серебра. Светлая кожа в последних лучах заходящего солнца еле заметно искрилась. Одет был в белоснежный длинный камзол, из-под которого выглядывали черные рубашка и брюки. Короче, смотрелся официально и не походил на того, чьей рядовой обязанностью является таскать жертвенных девиц. Хейлар не торопясь двинулся ко мне, и я уставилась в район его штанов с самым искренним интересом. Почти как на девятое чудо света». «Ну что поделаешь, если хвостатых мужчин я никогда раньше не видела. Так как сравнить сейчас было не с кем, я с любопытством и восторгом следила за лениво извивающимся хвостом, покрытым короткой шерсткой и с кисточкой на конце. Цвет волос был, как и на голове, черненое серебро. Красиво!» «У меня красивее!» – ревниво напомнил о себе Орвиль. «И кисточка пышнее!» «Ты у нас вообще вне конкуренции!» – льстиво успокоила спящего. «Хотя бы потому, что я тебе эту гордость по волоску повыщипываю». «Потом», – напряженно ответил Ар, – «сейчас он подойдет и посмотри ему в глаза». К сожалению, Хайлар не спешил любоваться моим дивным ликом, а сразу перешел к сути, то есть освобождению прекрасной девы из путь жестоких. Когда упали в веревке и я начала осторожно растирать руки, он внезапно подался вперед и ухватил меня за ладонь, переворачивая ее. Вовремя, чтобы увидеть, как резко перестает идти кровь, и ранки сразу подсыхают. Судя по тому, как полыхнули багровые искры на дне голубой радужки, в плане Орвиля уже не было смысла. Потому я рванула к себе раненую руку, одновременно отращивая когти на второе и нанося удар по тому месту, где только что была голова Хейлара. Отшатнулся он настолько быстро, что я успела уловить только смазанное движение. «Дракон!» – рыкнул Шеридан, который, пригнувшись, стоял уже в трех метрах от меня. «Дракон!» – рыкнул Шеридан, который, пригнувшись, стоял уже в трех метрах от меня. «Ирка, оборачивайся и улетай!» – скомандовал спящий. Спорить я и не подумала, но имелась одна проблема. Напротив стояла и внимательно на меня смотрела. «Ой, мама, он еще и клыкастый!» «А то как же!» – недовольно согласился Ар. «Все лучшие качества от создателей достались!» «Какой-то ты ненормально болтливый!» – поделилась подозрениями я. «Или что, решил напоследок информацией поделиться? Чтобы мне помирать не так обидно было?» Дожидать ответа я не стала, а просто бросилась в сторону и быстро обернулась. Когда открыла глаза, успела уловить гаснущее сияние оборота Хейлара, и теперь мы снова стояли друг напротив друга, но уже крылатые звери. "Ты!" яростно сузил он глаза, в которых становилось всё больше алой дымки. "Я!" обречённо согласилась. "Но живой не возьмёшь". Тут заметила на горизонте светлую точку, которая стремительно приближалась. "На земле я сильнее". С чувством прошептал он: "У тебя никаких шансов, огненная". "Не факт", радостно оскалилась я, слыша свист воздушных потоков под кожистыми крыльями. "А если не он вернул меня с небесной земли голос Ара". Но и правда, я с отчаянной надеждой вглядывалась у горизонт. Хейлар тоже обернулся, прищурился, яростно рыгнул, одним прыжком взвился в воздух и рванул в противоположную сторону. Через минуту на берегу, аккуратно взвивая в воздух облако пыли и песка, приземлился Олли. Белоснежный дракон стремительно развернулся ко мне и коротко спросил: "Всё в порядке?" "Да", немного судорожно кивнула я. "Тогда жди, постараюсь его догнать". И он вновь стремительно взвился в воздух. "А теперь крылья в лапы и бегом в деревню". Поступило противоположное распоряжение от Арвеля. С чего это, решила сразу не бросаться исполнять я. С того, что при всей раздолбаетости твоего приятеля, он верен стране и холодному престолу, а значит, не может оставить без внимания такое интересное местечко, как эта деревенька. Стало бы у тебя просто шикарная возможность сбежать и иметь при этом как минимум сутки форы. Или ты что, да, для Гесара собралась его тащить? Я вспомнила всё, что сотворил Олис за неполные полдня совместного путешествия. สะдрогнулась и судорожно помотала головой. Вот и отлично, довольно протянул спящий. Так что лети в деревню, ну её, эту маскировку. Там хватает лошадей, еду и подружку свою, если отыщешь. Криона-то тебе зачем? полюбопытствовала короткими взмахами разминая крылья. Не бросать же Настолько искренне возмутился Тейнмир, что я отчетливо поняла, дело не чисто. «Так и сказал бы, занадом», вздохнула в ответ, и я бы скорее поверила. «Если сама знаешь, зачем настаиваешь?» Отвечать не посчитала нужным, потому просто поднялась в небо и полетела в деревню. Там приземлилась около трактора, приказала притащить трактористцу и стала ждать. Тащили её долго, и я показательно плюнула в сарай, который немедленно занялся пламенем. После этого лада оказалась прямо передо мной через 2 минуты. "Ну что?" с чувством прошептала, склонившись к самому её лицу и обдавая горячим дыханием из приоткрытой пасти. "Узнала?" "Нет!" вскрикнула она и зажмурилась. Хорошо, великодушно кивнула я в ответ. Где рыжая девушка? В подвале спит. Ага. Я перевоплотилась и холодно посмотрела на хозяйку и дворню. Проводите. Я направилась вслед за заметно дрожащей ладой, которая со страхом смотрела на меня, проходя мимо её можа бросила, чтобы через полчаса тут были две лошади с запасом еды и тёплой одеждой. Да, госпожа. Под обострастно поклонился мужик. Я остановилась и не оборачиваясь добавила: "И только попробуй подсунуть то, что мне может не понравиться". Креоны и правда спала в подвале за двумя стальными дверями. Я потрясла подругу, но она не реагировала. Пристально уставилась на трактирщицу. Выдержала та минуту, потом полушепотом предложила воспользоваться зельем. Я тихо сказала, что сделаю с ней и этим домом в случае, если с Рыжей что-то произойдет. Но Лада упорствовала в том, что это именно антидот. «Ладно, поверим». Кри очнулась спустя пять минут. Я с трудом удержала ее, чтобы она не исполнила все, что я недавно обещала, и вывела на улицу. Другой конец деревни дымил. Мы запрыгнули на лошадей и голопом погнали их по дороге, которая вела в далекий лес». Попадаться Оле было нельзя. Ветер хлестал в лицо, в душе поднималась какая-то совершенно шальная радость, может от того, что я наконец и правда одна. Конвой Оли не способствовал ощущению свободы. Я полной грудью вдыхала стелый вечерний воздух, глядя, как солнце, опускаясь за горизонт, забирает с небосклона последние отблески розового и пурпура, а землю окутывает туманная дымка. Было плевать, что сбежали мы в ночь в местность, о которой ничего не знаем. Вернее, я-то знаю, что тут есть как минимум одна неприятность. Хейлар, жаждущий моей крови. Это, в общем-то, и не удивительно, подал голос Орвиль. То, что десятника потрепала молодая огненная драконица, даже не воительница, буквально наотмашь хлестнула по самолюбию и гордости Шередона. «Потому можешь гордиться! В его личном списке ты занимаешь лидирующую позицию на выбывание в мир иной!» «Э-э-э-э!» – Пальшона протянула, пытаясь осознать размер проблемы. «Я же девушка!» «Ты дракон!» – отрезал спящий таким тоном, как будто моя расовая принадлежность все объясняла. «А еще! Нам из-за некоторых генетических особенностей абсолютно все равно, с кем драться и кого убивать!» Ты меня пугаешь, совершенно серьёзно ответила, раздумывая над тем, кого именно я собираюсь выпустить в мир. Солнышко, снисходительный зрёк Арвиль, не хочу тебя расстраивать и развеивать твои иллюзии по поводу интеллектуальных способностей, но если ты не заметила, большую часть моего отряда уже кто-то выпустил, и это явно не ты и не я, а они в плохих руках и творят очень плохие вещи. Но кто вы такие-то? не выдержала наконец отголоски древности. Снова ушёл от ответа хозяин Анлегисара. То, что не должно существовать, но мы есть. И хрен осдвае позволю кому-то это исправить. Ты не находишь, что так поступать некрасиво? возмутилась от того, что спящий снова так ответил, что я ничего не поняла. Ветер грёс отзываться не спешил и на окрики не реагировал. Потому я тоже решила молчать и обиделась. Нет, ну а что такое? Я иду не весть куда, только потому что захотела ему помочь. Бросила мужа, имение, упорядоченную жизнь и всё ради альтруизма, а он: "Нет, ты всё же настоящая женщина". Арвель не выдержал спустя пару минут злых дум о его подлючистие. Ты пошла, потому что хотела, хотела свободы, хотела что-то доказать, хотела нового. Хватит всё сваливать на меня. Да, скинулась я. Всё так, но не меняет того, что я тут из-за тебя. Неужели не заслуживаю и капли откровенности? Всё сложно. Нежданно устала после такой эмоциональной вспышки, ответил спящий Ирка. Я никогда и никому не говорил об этом. Дай мне время осознать, подумать, собраться с мыслями. Хорошо, со вздохом согласилась я. И ты прости, я не должна была давить. Он не ответил, да и не требовалось. А я решила больше не поднимать эту тему. Вообще, захочет скажет. А мне, как верно говорила мама, нужно учиться думать, анализировать, складывать мозаику понимания ситуации из кусочков, а то я опять желаю всего на блюдечке с голубой каёмочкой. Ты такая задумчивая. Из странного состояния отцепинения меня вывел голос Клеоны. Я вздрогнула, посмотрела на рыжую. В ответ на внимательный взгляд голубых глаз только улыбнулась и покачала головой. Кри, всё хорошо. Весело мы с тобой, конечно, выехали, хихикнула беглая невестушка наследника. О, да, поддержала я и напомнила. Ты ещё и в пределе на прощание свистопляску устроила. Малая часть, малая месть, помрачнела рыжая. Это сутая доля того, что они заслуживают. Он заслуживает. Всё так плохо? осторожно спросила я. Не знаю, спустя минуту раздумий пожала плечами она. «Ири, ты дочь лорда, и отчасти была к этому готова, а я даже при дворе не была ни разу. Собиралась стать магичкой, охранять границы долины, быть воином». Она замолчала, смирив гнев, и продолжила более спокойным тоном. «Потому то, как встретили меня при холодном престоле, явилось полной неожиданностью». «Понимаю, о чем ты», – грустно кивнула в ответ. «Да». Крим медленно кивнула золотистой в последних бликах солнца головой, рассеяны те ребята в тёмной меховой ворот куртке. Холод, ледяная вежливость, завуалированные намёки и нескрываемое презрение в взглядах. И Дариан, а ты мини наследника, она буквально передёрнулась. Отвратительный. Она замолчала, глядя перед собой отсутствующим взглядом, а я посчитала нетактичным настаивать. Как будет готова, расскажет. Потому когда рыжая воительница выслала лошадь в галоп, я последовала её примеру. А затем были скачки через поле, по дороге, холодный воздух с густым ароматом трав и росы, воздух свободы. Наверное, это слово теперь навечно будет ассоциироваться с ночью и дорогой, укутанной туманом и степными запахами. Когда въехали в лес, перешли на аллюр, но не сговариваясь решили продолжать путь. К рассвету нужно быть как можно дальше от деревни. На привал остановились, когда уже светало. Наломали лапника, укрылись одеялами, наскоро поели и в обнимку завалились спать. Это же время деревня В рассвет окутывал холмы, разгоняя утренний туман. Играл первыми солнечными лучами на росе, превращая её в алмазы. Пели птицы, вызывая желание закрыть глаза и упасть в мягкую траву, вдыхая аромат разнотравья. К дивному запаху примешивался ещё один, вовсе не такой благостный гари и дыма. А кроме птичьих трелей слышались звуки пилы, топора, молотков и всё разнообразие речи местных жителей в материнном диапазоне. Это хозяин преснопамятный, это верно, костерил всех крылатых, кого он в жизни видел, от некого господина, второвившего его во всё это, до двух драконьих девок и одного блондинистого, но неправильного кобеля. Тот сволоч на красотку дальку не польстился и не изволил сдохнуть в отведённом месте, а потом пол деревни разнёс в поисках господина. Но особенно досталось трём драконам, которые несвет не заря приземлились на оставшемся от царя бибилище и нечаянно разрушили амбар. Когда узнали, что случилось, ненормальный синий-золотой разрушил то, что не успел его белоснежный друг. Затем они перевоплотились и потребовали оставшихся трех лошадей. И ведь пришлось отдать. Трое мужчин стояли за холмом, держа под усцы коней, и слушали эту художественную брань. Потом Фрик еще раз обвел взглядом на четверть разрушенную деревню с несколькими догорающими сараями и со вздохом прокомментировал. «Почерк нашего друга на редкость заметен?» «Ну да...» Ринвелл проводил глазами столб чёрного дыма. Вместо тысячи слов тут был Олли. Дариан промолчал, но сделал это очень выразительно.